Глава пятнадцатая. Внимание! Аварийное отключение капсулы. Пять, четыре, три, два, один. Чупа выскочил из стеклянного гроба, свалившись при этом на пол. Ловкость в игре и ловкость в реальной жизни — понятия абсолютно разные, особенно если проводишь в капсуле по восемнадцать часов в сутки. Но не о том он сейчас думал. Чуйка старого вора, а пятьдесят — это давно не юность вопило корабельным ревуном. Беги, идиот! Чупа не имел ни малейшего понятия, о чем толковал тут во флагон. На перо бы его посадить, но чувство самосохранения работало на опережение. Одряпшие за последние годы мышцы и старые кости были против такой скорости одевания. Футболка задом наперед. Плевать. Задержусь еще на минуту и оденут уже по-другому. «Во все одинаковое, казенное», — подумал он, натягивая треники. Взгляд упал на монитор. «Капсула обесточена. Техническая неисправность. Дождитесь техслужбу». «Сейчас, мля!» — рявкнул Чупа, поднимаясь со стула. Кровь слишком быстро достигла мозга, и он рухнул на бок. Быстро поднялся, стремление к свободе не давало расслабиться. Пять секунд на кроссовке. Вытащил из тайника старый кнопочный телефон и ПМ с запасной обоймой. Все, он готов. Общий коридор встретил тишиной, что не радовало. Чупа сомневался, что отреагирует так быстро, но чувство не отпускало. Постоял секунду у лифта и решился идти пешком. 15-й этаж. Не быстро, конечно, но и тут свои плюсы. Лестничный марш находился отдельно от лифтовой шахты и предусматривал два выхода. Так что варианты удваиваются. Пока спускался, включил мобильник, отправил короткое сообщение, тут же удалил все контакты, у них было немного, суетливо вынул симку, сунул в рот и, как мог, разжевал. Уже помогало. Жаль, с телефоном такое не проканает. Пришлось по старинке швырять, что есть сила, об стену и топтать. Запнув огрызки в темный угол, Чупа ускорился, тут же притормозив. «Внизу этаж, может, два» кто-то шептался. Напряжение нарастало с каждой секундой. Бежать наверх — не вариант, только время потеряет. Он принял решение. Приведя пистолет в боевое положение, продолжил спуск и с каждым пройденным метром убеждался в своей правоте. Эта хата не паленая, и менты, с какого хера им шептаться, а спецам тем более будут ждать тихо. К тому же один из шепчущих явно баба, даже повизгивает, будто рвут ей что-то. «Нет, я так не хочу!» Давай лучше на балконе, как в прошлый раз. Да тихо ты, сейчас все будет зашибись. Ой, идет кто-то. Чупа успел разглядеть белый женский зад и красные стринги, виск и топот вниз, опережая на пару этажей. Молодежь, бля, буркнул он под нос. Первый выход, что вел на восток, Чупа забраковал. Разгар дня, а в ближайшей видимости не души. Неправильно это. Побежал к другой двери. На западе голуби что-то клюют и тут же серят и парочка торчала на детской площадке. Подпирают качели и лупятся в телефоны. Чупа не удивился бы, если это та же молодежь из подъезда. Но как тут поймешь, из особых примет он видел только зад? Остальной народ был слишком далеко. Он решился моментально, впрочем, как обычно. Вышел из подъезда и неспешным шагом направился в сторону проспекта. Чупа знал, что делать. Бандитская жизнь научила предусмотрительности отправленная корешам СМСка не только предупреждение. На северном выезде из города у армянского кафе его будет ждать машина. Кто и на чем встретит, неизвестно, но водитель должен возиться с задним пассажирским колесом. Прыг в машину и на лыжню, пока стражевиков не навешали. Осталось только добраться, а для этого нужно попасть на площадь революции, что была за той высоткой, к которой он, собственно, и спешил. В теньке у парка стоянка городских таксистов. Они там обычно отдыхают. Но кто сказал, что за рубалек другой не подорвутся? Как бы отгонять не пришлось. С позитива его сбила полицейская сирена. Машина промчалась мимо, когда Чупа выходил из дворовой арки. Повезло, спешили по ментовским делам. Он уже пересек площадь и выбирал глазами подходящую машину, благо их больше десятка, когда с юга послышался шум винтокрылой машины. Чупа обернулся, вертолет был еще далеко и летел в его направлении. Ничуть не насторожившись, мало ли летают, он обернулся. В паре метров стоял брюнет в деловом костюме. То, что он не какой-нибудь заблудившийся бизнесмен, стало понятно по взгляду. Жесткий и холодный. Чупы таких навидался, понимая, что безнадежно опаздывает. Схватился за пистолет в кармане. Он, в общем-то, и так его сжимал. Нужно было лишь направить. Быстрое движение, и у брюнета в руке что-то блеснуло. Чупа не слышал выстрела, но зато почувствовал, как в грудь воткнулись тысячи холодных иголок. Он бы закричал от боли, но иглы, быстро расползаясь по телу, сковали все. Руки, ноги, в том числе и голосовые связки. Он даже головы повернуть не мог, только внутренне корчился от боли и досады. — Чупахин? — можешь не отвечать. Тонкие губы тронула улыбка. — Отбегался ты, дядя? Чупа скосил глаза на оружие брюнета. Небольшой, блестящий предмет, похожий на пистолет. «Сучий станер. изумленно подумал он, глядя на тень вертолета, что неспешно проплывала рядом. «Во что же я вляпался? Кто такие внешники?» Слева подъехал микроавтобус, и под изумленные взгляды зевак Чупу занесли в салон.